Глава 11. Сногсшибательный результат. Две бесконечные трудовые недели в эльфийском квартале подходили к концу. Я вяло махала кистью, пытаясь докрасить забор. Ушлые остроухие, пользуясь случаем, заставили студентов отремонтировать весь квартал, даже те улочки, на которые не ступала нога погромщиков. Парни мостили дороги, меняли заборы, приводили в порядок буйно растущие кусты и деревья, подметали и утилизировали мусор. Девушки высаживали цветы, красили и белили». Сначала эльфы пытались привлечь нас к уборке дворов, но выяснилось, что из них таинственным образом стало пропадать все, что плохо и хорошо лежит, поэтому за заборы нас больше не пускали. С каждым днем работающих студентов становилось все меньше. Руководство университета активно распихивало буйную молодежь по местам практики. «Рядом со мной, лениво переговариваясь, работали четверо выпускниц практиков». Меня в свои разговоры они не вовлекали, всячески подчеркивая свое превосходство над теоретиком. Впрочем, к такому мне было не привыкать, поэтому я молча двигала кистью, страдая от головной боли. Вчера я работала с очень вонючей краской, университет поскупился на материалы, спала плохо и сегодня была в жутко раздраженном настроении. «Ты очень неаккуратно красишь», Заметил за моей спиной хрипловатый бредон с легким акцентом. Я повернулась, взмахнув кистью. Живко даже не поморщился, хотя украсился россыпью мелких синих пятнышек. «А мне за это не платят?» – сказала я недовольна. «Тебе-то что, до того, как я крашу?» «Я здесь живу», – сказал орк. «Ага, теперь я поняла, почему это место мне показалось таким знакомым а твой дом. Нет, я здесь в гостях у родственников, пока не закончу в городе торговые дела. Как хорошо, что он здесь не останется жить. Я отвела взгляд, не позволяя ему попасться в плен больших глаз орка, и с удвоенной энергией принялась красить забор. Если тебе не нравится это занятие, можем пойти прогуляться, сказал живка Работающие рядом девушки притихли, и замерли в ожидании моего ответа. «Нет, спасибо», — холодно ответила я. «Что-то я не хочу гулять». «Как знаешь», — сказал орк и в раздумье остановился перед калиткой. Изящная дверца была покрашена так густо, что с ручки краска даже капала. «И кто же это такой умный?» — так покрасил дверь, что не зайти, не выйти. Живко посмотрел на нас и приостановился взглядом на мне. «Это была не Ола, это я!» – прощебетала одна из девушек, выпускница практического факультета, изящная, гибкая и мускулистая, как кошка. «Я никогда до этого не красила калитки!» «И как мне теперь зайти?» – улыбнулся живка У моей соседки вырвался восхищенный вздох. Я по себе знала, что улыбка-орка может свалить с ног своим обаянием поэтому воскресила в памяти ту как он заигрывал с моей младшей, и яростно ткнула кистью в ведро с краской. «Я покажу!» Студентка взяла край кофточки в руки и открыла калитку. «Вам же, наверное, нужно помыться теперь?» Вкратчиво спросил Живка. «Да», — красавица вспыхнула. «Когда орк и студентка скрылись за калиткой, моя соседка пнула ведерко». «Почему Октавии всегда везет на красавчиков?» – спросила она у меня. «Она, наверное, всех парней на факультете перепробовала и все мало ей, даже Иргу соблазнила». «Да ну?» – спросила я с интересом. «Ой, я и забыла, ведь это ты теперь его девушка». Забыла она, как же. Я мило улыбнулась, представив, как я поливаю краской Октавию, свою соседку, Да и, впрочем, всех выпускниц факультета практической магии заодно. Только краски надо много. Если из расчета одна банка на человека, то...» И он не был против. А потом Октавия рассказывала, какой он замечательный в постели, развивала между тем тему постельных похождений своей подруги Магичка приглушенным голосом. Остальные двое внимали, с плохо скрытым злорадством поглядывая на меня. «Ведь Ирга хорош постели?» Спросила меня. «Вот, вспомнила ее имя, Лина». «Смотря с кем сравнивать», спокойно ответила я, внутренне вся закипая. «Можно подумать, у тебя большой опыт». «Достаточный», лениво протянула я. «Да что ты!» Я пожала плечами. Весь мой опыт столкновения с насмешниками говорил одно. «Спокойствие, только спокойствие». «Верить или не верить?» «Ваше дело, но ни один из моих мужчин не будет в обиде из-за моей излишней болтливости», – гордо ответила я. «Ведь нормальные парни сплетниц ох как не любят!» «А ты специалист!» «В мою пользу говорит хотя бы тот факт, что Ирга мог поиграться с вашей подругой, но жениться тем не менее он хочет на мне», – внутренне торжествуя, сказала я. Удар попал в точку. «Несмотря на их красоту, на их изящество, на их боевую профессию и умение покорять парней, у меня на пальце было кольцо, а у них нет». «Не в замужестве счастье», – сказала Лина. «Я была целиком с ней согласна, но вот знать ей об этом не следовало. Иногда наличие золотого ободка на пальце давало дополнительные преимущества». «Да что ты!» – с сарказмом сказала я – и продолжала свою работу, не обращая внимания на девиц. Они тоже молча взялись за кисти. Вдруг в мою руку ткнулся магический вестник. Я раскрыла его и увидела лаконичный приказ срочно явиться на аудиенцию к Бефу. Это могло означать только одно. Нам с Отто дали направление на практику. Вне себя от счастья я побежала к студгородку, бросив ведро с краской посреди дороги. «Надеюсь, кто-нибудь из эльфов...» или кто-нибудь из практиков в него вступит. Я мчалась к общежитию, придумывая, как быстро привести себя в порядок и не опоздать навстречу к Бефу. В коридоре на своем этаже я столкнулась с Зиной, девушкой, живущей в соседней комнате. «Куда несешься?» – спросила она. «Мыться!» – наставник вызвал. «А воды горячей нет, демон опять сбежал!» «Ешкин кот!» Мыться холодной водой я очень не любила. «Самое гадостное заключалось в том, что все жильцы недавно скидывались на визит демонолога. Потому что огненный демон в незапамятные времена, прикомандированный к нашему корпусу для обогрева воды и помещений, отличался редкостным свободолюбием и регулярно сбегал. Впрочем, в этом были виноваты и мы. Дежурные по общежитию периодически забывали его кормить. Хотя это не повод не исполнять свои обязанности. Вон демон общежития практиков». «Служащий, помимо всего прочего, подопытным кроликом для выполнения домашних заданий. Живет в закутке подпола, никуда не дергается и вообще старается быть неслышимым и невидимым. А наш разбаловался слишком». «Я недавно выучила одно замечательное заклятие», – поделилась Зина. экспресс приведение себя в порядок. Результат замечательный, просто сногсшибательный». «Будешь, как из салона на главной улице», – На себе попробовала. тереть мне было нечего, а бытовая магия никогда не была моим коньком. «Давай», сказала я и на всякий случай зажмурилась. Что-то громыхнуло. По шее разлилось тепло и запахло паленым. Даже не открывая глаз, я поняла, что-то пошло не так. «Гмм», сказала Зина подозрительно странным тоном. «Интересный результат получился в сочетании... «С твоими защитными артефактами!» Я открыла глаза и рванула в свою комнату к зеркалу. Зрелище было не для слабонервных. Мои волосы стояли дыбом, напоминая метлу дворника или воронье гнездо. Пригладить их не удалось. Они стали жесткими, как проволока. «Зато ты чистая!» Жалобно сказала от дверезина, пока я с отвисшей челюстью рассматривала свою новую прическу. «Да уж!» выдала я. Результат точно с «А сверху можно платочком повязаться», посоветовала соседка. Я повязала. Прическа стала похожа на голый куст, украшенный ритуальной тряпочкой. Пришлось доставать из шкафа большую шаль, закутывать в нее волосы и идти в таком виде. Под дверями наставника уже стоял Отто, только-только вернувшийся от родственников. Выглядел он пополневшим Килограмм на 10 и очень обиженным на жизнь. Видимо, уже успел узнать о последних университетских событиях. «Ола!» – вытаращил он глаза. «А что у тебя на голове?» «Это новая мода. Я тоже тебя рада видеть, Отто!» «Заходите!» – раздалось из кабинета после того, как оттуда вылетел бледный и дрожащий первокурсник. «Добрый...» <кх> – сбился с мысли бев при виде меня. День. У меня для вас новости. Вам назначен наставник. Направление на практику уже подписано. И до следующего травника вы будете жить и работать в Гнедине. «Где?» В один голос переспросили мы. «Это город. На северо-востоке от Чистякова». Объяснил Беф, стараясь не смотреть на мою прическу. «Тамошний мастер артефактов, единственный на всю округу. К тому же довольно стар. Даю вам три дня на сборы». «Документы заберете у секретаря». Мы вышли от наставника и, не сговариваясь, направились в библиотеку. Информационный справочник Чистяковского региона нас не утешил. «Сутки езды от Чистякова. Окружен лесами, протекает речка Грязнулька. Население 500 человек окружен лесными хуторами». Прочитал Отто. «Так, промышленность. Лесопилка, производство древесного угля». Мебели, магия, мастер артефактов и целитель. Да, не густо. «Это вся информация?» Спросила я, уронив голову на скрещенные руки. огу Печально сказал полугном. «Мы едем жить в дыру». «За что?» Схлипнула я. «Надо было дать декану на лапу», Вздохнул Отто. «Пойдем к Бефу!» Решительно сказала я. «Я не для того пять лет училась, чтобы потом в дыре сидеть. Наставник, оказалось, нас ждал. Вместе с ним в кабинете находился профессор Сфингдар, невозмутимо куривший трубку. При виде меня почтенный гном поперхнулся дымом.